Глава тридцать первая. Локация. «Значит, это твой братец убил всех остальных?» — спросил полковник Гущин. «А ты? Что делал ты? Снова только рядом стоял? Снимал на мобильной? Ну?» «Каких остальных? Вы чего?» — заорал Гусев-старший. «Ты что на меня хочешь навесить, полковник? Какие остальные?» «Никого больше! Я тебе свободы! Я тебе всеми святыми клянусь! Только один, только Алтайский! И то не я его, а Стаська замочил!» Было нечто дикое и страшное в том, как этот здоровый, крутой мужик вяжет, словно тот кабан на дороге, корчась на полу, пытаясь то ли встать, то ли завалиться на бок со скованными за спиной руками. Гущин в его сторону и не глянул даже. Открыл дверь гаража и вышел на воздух. Сдвинул маску — Достал из кармана сигареты и закурил. С тобой и твоим братом расплатились? спросил Клавдий Мамонтов рывком приподнимая Гуся старшего с пола. Да, на следующий день мы, как было условно, сначала послали короткое видео, первые кадры, и на мою карту этот психопат деньги перевёл, и мы отослали ему всё. У него же убойная улика теперь против вас с братом. Видео вашего участия в убийстве. Мамонтов смотрел на него. Об этом ты не подумал? Он же до конца жизни мог вас шантажировать. Я снимал, меня на видео нет, только Стаська. Макар, услышав признание брата о брате, испытал непреодолимое отвращение. Когда они возвращались в Балашихинский УВД со своего следственного эксперимента, хлынул ливень. Во внутреннем дворе УВД мог под струями дождя серотливо стоящий складной стул. Из водосточных труб хлистала вода. Полковник Гущин в машине попросил Клавдия Мамонтова и Макара найти на первом этаже УВД свободный кабинет и открыть там все окна, Настюш. Проветрить его хорошенько, что они и сделали. «Не ожидал я от него подобного», — признался Макар в кабинете. «Он и раньше был такой?» «Какой?» — спросил Клавдий Мамонтов. «Жестокий». Нет, но это не жестокость, Макар. Ты говорил, она с ним работала раньше всегда. Да, он считал, что она ему помогает, наверное, больше, чем мы, и, знаешь, они друзья с ней. Макар умолк, но ненадолго. Ты вы бы залили ему в горло растворитель, полковник, спросил он Гущина, когда тот воцарился в проветренном кабинете. Гущин как раз приказал криминалисту принести изъятые у братьев Гусевых мобильные. Криминалист сообщил, что результаты от баллистиков наконец пришли. По поводу пистолетов братьев всё мимо. Это действительно другое оружие. А ты как думал? Кузен из Англии, ответил полковник Гущин. Если бы Клавдий вам не крикнул под руку, не знаю, нахлебался бы этот тип. У нас уже четыре трупа. «Зверски убитых, замученных. А ты хочешь, чтобы я жалел его?» «Да», — Макар кивнул. «Он тоже человек, и он не совершал этих убийств. Я ему поверил в гараже, в отличие от вас, полковник. И потом, если бы вы его напоили растворителем, вы бы точно ничего уже от него не узнали. Он бы умер. Он обоссался. Разве ты не заметил? То есть это был блеф? Вы блефовали?» «Пугали его?» Гущин не ответил. Вытащил новую сигарету, закурил. В проветренном кабинете он опять с облегчением сдвинул свою маску на подбородок. Дышал. «Он нам лжет», — сказал он после паузы, выпуская дым кольцами, как дракон. «Весь этот бред, что он наплел. Видео за полтора миллиона рублей. Куром на смех. Но мы докопаемся, в чем тут дело». И что от нас скрывают под всем этим бредом? И мне тоже показались странными его слова, признался Макар, усаживаясь боком на подоконник, глядя на потоки дождя за окном. Ну, конечно, тема не нова маньяк, снимающий на видео муки и пытки своих жертв для собственного удовольствия или для размещения в интернете. Сколько было уже такого и в книжках описано, и в фильмах Ну, представить, что кто-то заинтересовался всем этим сейчас в пандемию, когда мрачно и так до фига, и люди мрут как мухи. Некто покупает подобные видео у двух отморозков-уголовников за полтора миллиона рублей и что он делать с ними собирается? В коллекцию свою или хочет продать куда-то на сторону? Но кому сейчас такое можно продать? Тем более уже вложив во всё это такие бабки. У нас точно никто не купит. И если только на арабские сайты, но там бесплатно сейчас размещают жуткий мрак сирийской войны. И как пытают, и как калечат, и как головы рубят. Значит, согласен, что гусь лжёт. По нему этого не скажешь, полковник. А если он не лжёт? Если всё действительно так и было. Только под этим всем кроется непривычный уже набивший оскомину маньяк-видеоман-садист, а не что совсем другое. Гусев вам про все требования психа рассказал, про перекрёсток трёх дорог и пса напомнил Клавдию Мамонтов. Он такого сам придумать не смог бы. Значит, не соврал. И что всё это значит? Камуфляж, вот что. Полковник Гущин загасил сигарету в пепельнице и натянул маску на лицо, потому что на пороге кабинета возник криминалист с мобильными братьев. Какая-то афёра крупная. в которую втянуто сразу много фигурантов. Вот что это такое. И связано, возможно, он не договорил, вручил им мобильные. «Ищите. Номер, давность 12 дней или чуть больше, входящий на мобильный Гусева-старшего, а затем он же, как исходящий со второго телефона, который младшему принадлежит». Телефонный номер они нашли довольно быстро. Полковник Гущин тут же приказал его пробить. пробили. Эксперт-криминалист сообщил, что номер нигде не зарегистрирован. Палёный, видимо, из тех, которые анонимно покупают в интернете для мошеннических операций. Клавдий Мамонтов подробно изучил хронологию звонков, а полковник Гущин приказал снова привести в кабинет Гусева старшего. Но того, как назло, увезли в травмпункт, в городскую больницу делать рентген сломанной руки и накладывать гипс. Ладно. Тогда мы сами всё провернём с этим номером, объявил Гущин. Он начал куда-то звонить, и судя по звонкам, не своим полицейским коллегам, а в иные инстанции. В его вежливых разговорах мелькал термин "локация вызова". Переговоры шли долго и трудно. Клавдия Мамонтов и Макар терпеливо ждали, даже не заикались насчёт перерыва на запоздалый обед или уже ужин. После сцены в гараже, честно говоря, и кусок-то в горло не лез. Ливень закончился, на Балашиху опускались сумерки. Наконец полковник Гущин поднялся из-за стола. Вроде всё подготовили, теперь дело за нами. Садимся в машину, и ты, Клавдий. Нет, лучше ты, Макар. У тебя данные актёрские. Я сразу заметил. И на язык ты бокий, такой трепло. Что я должен делать? — спросил Макар с любопытством. Они сели во внедорожник. Полковник Гущин протянул Макару мобильный младшего Гусева. — Звони по этому номеру сейчас. Спецы, с кем я договорился, наготове уже. Они запеленгуют его локацию. Ты с ним в диалог не вступай. Мели сам, что придумаешь от лица Стасика Гусева. Показания его братца ты слышал, так что дерзай, импровизируй. Мне нужно, чтобы ты его продержал на связи не менее трёх минут, — И тогда они установят локацию, место. А если локация на Мальдивах, усмехнулся Макар. Клавдий, давай ты этот клоун на домник достал меня. Всё, всё, полковник, я сделаю в лучшем виде, всё сыграю. Макар прижал мобильник к груди. И мы что, прямо сейчас рванём по свежему охотничьему следу? По ситуации, в зависимости от расстояния, что локация покажет. Макар позвонил и включил громкую связь. гудки Алло. Мужской голос, низкий, хриплый, словно прокуренный. Привет, приятель. Вкрадчиво и быстро начал Макар. Узнаёшь меня? Ну. Мне уже ли не узнал? Не слышно. Я не слышу ответа. Потому нашему маленькому раскордасу возникли некоторые непредвиденные обстоятельства. Что? Не слышу. Ты понял, кто я? Я не слышу ответа. Здесь помехи. Ты что там бормочешь? Это я, Стас. Понял, нет? Чёрт, помехи на линии. Слышишь меня нормально? Вот чёрт, треск сплошной. Гуцину на его мобильный пикнуло сообщение. Он сделал жест. Всё, закончил. Есть локация. Прислали мейл с расшифровкой. Они смотрели на снимок карты с красным маркером. Железнодорожные пути. Это же станция железнодорожная, сортировочная по Вилетецкой дороге, рядом с Расторгуевым. Ахнул Клавдий Мамонтов. Поехали, скомандовал Гущин. И они помчались в Расторгуево. Гущин звонил по дороге тем самым спеццам, просил максимально уточнить локацию, но ему ответили: местонахождение мобильного в пределах радиуса 200-300 м. потому что данный телефон не поддерживает привычные навигационные сервисы. Но что такое 200 м на железнодорожной станции, где пути, десятки вагонов, поезда, склады, по гаузе. Когда они уже подъезжали к станции, Гущин приказал Макару позвонить по номеру вновь. И тот позвонил, но сказать ничего не успел, потому что на том конце моментально отключились. Однако всё же система кое-что засекла. Пришёл новый мейл. Алый маркер сдвинулся куда-то вправо. Локация в пределах 100 м. Они свернули в сторону от здания, где располагались железнодорожные службы, ехали вдоль отстойника, куда загнали длинный товарный поезд. Цстерны, холодильники, снова цистерны. На соседних путях они увидели несколько отцепленных вагонов. И внезапно Клавдий Мамонтов заметил возле них знакомую машину. Чёрный дорогой внедорожник. Он резко свернул прямо к нему. Рядом стояли двое железнодорожников в ярко-оранжевых жилетах и мужчина в дорогом синем костюме. Полковник Гущин его тоже узнал. Он выскочил из машины чуть ли не на ходу, крикнув: "Полиция, всем стоять, не двигаться!" Рванул человека в костюме за розовый стильный галстук, а потом просто взял его железной рукой за горло, прижимая к деревянной стенке вагона. Он разговаривал сейчас при вас по мобильному. Спросил он очень тихо у рыбатяк в жилетах. Те испуганные, сбитые с толку закивали. Да, да. И полковник Гущин сдавил горло своей трипыхающейся жертвы ещё сильнее.